Глава 49. Прошло три дня после операции. Йока стала быстро поправляться, но на третий день все изменилось. Это произошло в тот самый вечер, когда западный ветер принес с собой ливень и ненастную погоду. С самого утра в голове у нее стоял тяжелый звон. Йока уверяла себя, что это из-за погоды, и старалась подавить беспокойство. Но с трех часов стала угрожающе подниматься температура, более обострились. «Прободение матки», — сразу решила Йока, начитавшаяся медицинских книг. Она старалась прогнать эту мысль и нетерпеливо ждала улучшения. Но оно не приходило. Когда перепугавшаяся Цуя позвала дежурного врача, Йока уже корчилась на постели, забыв о привязанности к жизни и о страхе перед смертью. Вслед за врачом прибежал заведующий больницей. Решили положить на живот пузырь со льдом. Но даже мягкое прикосновение ночной сорочки вызывало у Йока ощущение такой боли, будто из нее чем-то тупым выбивали жизнь, и она издала вопль, похожий на треск разрываемого шелка. От боли Йока не в силах была шевельнуться. Дождь стучал по деревянной крыше. Жара сменилась прохладой. В комнате вдруг потемнело, противно жужжали укрывшиеся здесь от дождя москиты. Окутанное сумраком лицо Йока менялось на глазах. Щеки еще больше ввалились, нос заострился, глаза запали и лихорадочно блестели. Они, казалось, обшаривали комнату, стараясь проникнуть куда-то дальше за пределы этого мира. Страдальческие изломанные брови сошлись к переносице. Из сухих потрескавшихся губ со свистом вырывалось дыхание. И, казалось, на постели мечется в агонии не женщина, а какое-то бесформенное существо. Конвульсивные боли проявлялись через равные промежутки времени. У Йока было такое ощущение, будто кто-то безжалостно колол ее тело, раскаленным до красна железным прутом, и она изо всех сил стискивала зубы. Дыхание становилось все более прерывистым, у нее даже не было сил открыть глаза. Она, пожалуй, не могла бы сейчас сосчитать, сколько человек находится в палате, не знала, хорошая погода или ненастная. Прорезавшие небо молнии казались Йока ее собственной болью, которая обрела теперь новую зловещую форму. Когда боль утихала и Йока могла перевести дух, она с мольбой смотрела на стоявших у ее постели врачей. Убейте меня, только избавьте от мучений. И в то же мгновение в ней закипала злоба. Все же вам удалось нанести мне смертельную рану. Оба эти чувства, переплетаясь ураганом, проносились по всему ее телу. Если бы рядом был Курати или Кимура, этот добрый Кимура, все кончено, конечно, и Садаю мучается, больно, больно. «Отцу, я здесь?» Йока открыла глаза и снова зажмурилась от острой боли. «Здесь, с озабоченным лицом. Ложь. Чем она может быть обеспокоена? Все чужие, совсем чужие. У них каменные физиономии. Они только смотрят и ничего не делают. Если бы они испытывали хотя бы сотую часть моих страданий». «Ах, больно, больно! Садако, ты еще живешь? Где-нибудь?» Садая умерла. Садако, я тоже умру. Тяжелее смерти эти мучения. Жестоко. За что же, вытерпев все муки, я должна умереть? Не хочу, не должна умереть. Только бы выжить. О, что-нибудь, где-нибудь, кто-нибудь! Спасите же меня! Боже, это невыносимо! В облепивших ее мокрых от пота простынях она уже не в силах была шевельнуться и бормотала что-то бессвязное. Только время от времени раздавался вопль, похожий на рёв раненого быка. «Больно! Больно!» Наступил поздний вечер с ветром и дождём. Йока становилась все хуже. В городе погас электрический свет, и в комнате тускло горели две свечи, дрожа под ветром. Врач то и дело подходил к свечам и, напрягая зрение, смотрел на термометр. Йока промучилась всю ночь. Перед рассветом более немного утихли. Она выпустила из рук простыни и потерла лоб. Хотя сиделка то и дело вытирала ей пот, лоб и руки были противно липкими. Ну вот и конец. Как-то отчужденно, словно о ком-то другом, подумала Йока. Больше всего ей хотелось увидеть Курати, еще раз взглянуть на него. Но она знала, что это невозможно. Только мрак стоял перед нею. Йока тяжело вздохнула, словно хотела выдохнуть все чувства, накопившиеся в груди за ее 26 лет. Вдруг её осенило, и она стала искать глазами Цую. Цуя сразу заметила это и подошла. «Под подушкой». «Под подушкой», — проговорила Йока, сделав Цуи знак глазами. Цуя пошарила под подушкой и достала письма, которые писала под диктовку Йока накануне операции. Сделав страшное усилие, Йока приказала Цуе сжечь написанное, сжечь сейчас же у нее на глазах. Цуя поняла, но заколебалась. Йока вспылила и, забыв обо всем, в гневе попыталась подняться. Утихшая была боль, дала о себе знать с новой силой. Едва не теряя сознание, Йока изо всех сил сжала ноги, стараясь превозмочь страдания. «Ничего не хочу оставлять. Умру, не сказав ни слова». Вот единственное чувство, владевшее ею. «Сожги!» — почти в беспамятстве крикнула она. Врач, видимо, торопил Цую. Она принесла свечу к кровати, и на глазах у Йоко принялась сжечь письма. Йоко видела, как поднимается фиолетовое пламя. Силы покинули Йоко. Жизнь ее обратилась в ничто. Хватит. Королева умирает, оставшись непонятой. Печаль больно царапнула сердце. Ей захотелось плакать, но слез не было. Только глазам стало горячо. Снова начались страшные боли. У Йока было такое ощущение, будто это небо посылает ей кару, медленно уходит жизнь, на лицах окружающих был написан ужас. Наступил еще один рассвет. Йока чувствовала, как быстро тают ее силы, даже терзавшую тело боль она уже воспринимала как что-то далекое. Напрягая угасавшее сознание, Йока старалась вспомнить, Чего же еще она не сделала? Вдруг в ее памяти всплыла Садако. Письма сожгли, значит, Кибе и Садако вряд ли встретятся. «Кому-нибудь поручить Садако? Кому же?» Йока судорожно рылась в памяти. «Утида! Да, Утида!» Она вспомнила о нем с необычайной теплотой и вдруг почувствовала, что в самой глубине существа этого несправедливого, упрямого человека скрыта чистая, светлая душа. Йоко велела Цуи позвать Кото. Цуя должна знать, что он живет в казармах. Если Кото попросит, Утида непременно придет. Он любит Кото. Спустя час в палате появился Кото в военной форме, как обычно. С трудом поняв, чего хочет от него Йоко, Кота, сосредоточенно нахмурившись, поспешно ушел. Йока молила, ни к кому не обращаясь, чтобы Утида Тида пришел прежде, чем она издаст последний вздох. Но Утида Тида все не появлялся. «Больно! Больно! Больно!» Йока кричала, забыв обо всем. Кричала, не помня себя. Кричала, словно из нее выжимали душу. Ее отчаянные вопли долго еще нарушали покой ясного летнего утра, наступившего после ливня.